«Дай, матушка, я отнесу блинов батюшке!» Старуха и говорит. «Ты донесешь ли, Липунюшка?» «Донесу, матушка!» Старуха завязала блины в узелок и дала сыночку. Липунюшка взял узелок и побежал в поле. В поле попалась ему на дороге кочка. Он и кричит. «Батюшка! Батюшка!»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 «Дай, батюшка, я буду пахать!» А старик говорит, «У тебя сила не достанет пахать!» А Липунюшка взялся за саху и стал пахать. Сам пашет и сам песню поет. Ехал мимо этого поля барин и увидал, что старик сидит завтракает, а лошадь одна пашет.